ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Броситься под поезд в метро, выписать самой себе лекарства, заказать номер в отеле, написать записку на двери в ванную, адресованную уборщице, не входите сюда, звоните в полицию. Ребекка забавлялась мыслями о самоубийстве. Держала эту мысль, как тлеющий уголек в ладонях. Ведь даже если она не перестанет надеяться, что Эмма ждет ее где-то, рассудок говорит ей, что она умерла, что ее больше нет, что все рассыпалось на мелкие кусочки, никто и никогда не вернется. Тим больше никогда не позвонит в дверь, все превратится в черноту. Это все-таки лучше, чем то, что есть сейчас. Она может где-нибудь достать ружье. Она точно знает, куда именно надо приставить дуло к горлу, чтобы мозг разлетелся на части всего лишь через микросекунду после нажатия пальца на курок. Когда ей было 16, тот же возраст, в котором остановилось время Эммы, она часто думала о самоубийстве, как и все люди в подростковом возрасте. Что бы говорили, думали и чувствовали другие люди, если бы ее не стало? Кто пришел бы на ее похороны? Были бы они одеты в черное? Она представляла себе переполненную часовню, слезы, текущие по щекам присутствующих, будто бы они соревновались с дождем, падающим на огромные витражи. Иногда она думала покончить с собой, как это сделал один парень из ее класса. Повесился в гараже и оставил короткую записку «У меня больше нет сил». «Если бы я покончила с собой», — тогда размышляет она, ставя пакет с молоком в корзинку магазина Ика то не было бы никакой Эммы, и у меня не было бы всех этих чувств. Я бы этого избежала. А теперь я поймана в ловушку. Потому что когда ты вернешься, Эмма, то я должна быть здесь. Ты не должна услышать, что твоя мама выписала самой себе таблетки, выпила несколько упаковок, налила в ванну теплой воды и утонула после судорог и остановки сердца. Ты не должна узнать о таком. Я вынуждена ждать здесь, в моей тоске по тебе. Я не живая, как другие, но и не мертвая. А если бы я выпила таблетки и, вопреки рассудку, очнулась на том свете и не нашла бы тебя там, а обнаружила, что ты здесь, среди живых, то мне было бы еще хуже, чем сейчас. Нет ни грамма утешения в этой мысли. Она не дает отдыха даже на миг». Маленькая девочка выбегает со стороны холодильников, бирюзовая юбка с принцессой на груди. Ей кажется на секунду, что эта Эмма рождается из упаковок с замороженными котлетами, горошком и другими овощами. Ребекка думает, ты есть у меня, Эмма. Ты была, есть и будешь у меня. Горошек есть горошек. Мороженое треска все равно треска. Смерть окончательна. Жизнь, увы, не такая. Не окончательная. А что бы я написала в записке, если бы решилась на самоубийство? Наверняка что-нибудь драматическое, чересчур длинное, эгоистическое, детское. Она кладет в корзину пакет макарон, варить восемь минут». Хуан Педро Салгада с открытым ртом выдвигает ящик, достает какую-то бумагу и двигает через письменный стол. У Тима дрожит рука. Он пытается спрятать ее под столом. Не хочет, чтобы Солгадо видел, насколько он потрясен. Сжимает кулак. Чувствует, как исчезает дрожь. Концентрирует взгляд на ноздрях Салгада, на волосках, которые похожи на водоросли. Пытается контролировать выражение своего лица, чтобы не выглядеть удивленным или шокированным а только спокойным, сдержанным. Единственная мысль стучит в висках. Человек, который хочет очиститься от подозрений, не совершает самоубийства. Он видит перед собой Петра Канта, висящего посиневшей головой в простыне, которую он привязал к решетке камеры. Под ним лужа мочи, каловые испражнения воняют в брюках. Красные глаза того, кто сдался. Тим смотрит на бумагу. Почерк дерганный. Синие чернила. Он понимает, что это за бумажка, но слова расплываются у него перед глазами. «Читай», — говорит Солгада. «Что читать?» «Это его предсмертная записка. Копия. Мы нашли ее в его камере. Я не могу, как ты, будучи опытным полицейским, прекрасно понимаешь рассказывать детали. Но прочти письмо». Тим читает. Одна единственная фраза. «Я признаюсь в тех преступлениях, в которых меня обвиняют». Тим поднимает глаза на Салгада. «Этим закрывается дело о расследовании убийства Гордона Шелли в том, что касается полиции», — говорит он. «Но было бы хорошо, если бы мы узнали все, что он тебе сказал, когда ты его видел. Как видишь, письмо не слишком ясное». Что он сказал? Признался он в деталях? «Я не могу рассказать, что он мне сказал», — говорит Тим. «Ты не обязан сохранять конфиденциальность. И он мертв. Мертвый убийца. Мертвым нет дела до данных слов». И тем не менее, увы. «Были ли у Канта какие-то теории?» — спрашивает Солгада. Трогает затылок, не очень связно ругается насчет того, что от гребли на конуя болят мышцы. Теория о чем? Об убийстве. Какие у него могли быть теории об убийстве, если он сам его совершил, хочется сказать Тиму? А Наташа, вы ее по-прежнему ищете? Задает он совсем другой вопрос. Ее ведь так и нет? Естественно. Но он точно сам ее убил и закопал где-нибудь. Он что-то про нее говорил? Что он любил ее? «Рано или поздно мы ее найдем», — говорит Салгада. И через несколько секунд, рано или поздно, мы всех находим. Он пытается меня спровоцировать, но я не должен поддаваться на его провокации. «Будем надеяться», — говорит Тим. «Что-нибудь новое о моей дочери?» «То, что я сказал тогда на открытии, остается в силе. Делом занимаются мои лучшие оперы, но все затихло». Пока не появится что-нибудь новое, мы ничего не можем сделать. А у тебя? Новости. У меня было много работы в бюро Хайдегера. Хуан Педро Салгада встает, поворачивается к Тиму спиной, подходит к окну, достает из кармана синий пакет фортуны, вытряхивает сигарету, закуривает и выдыхает облачко дыма. «У детей летние каникулы», — говорит он. «Мы будем ночью ловить осьминогов с фонариками». Говорят, это майоркинцы изобрели такой способ ловли. А я думал, что вьетнамцы. Нет-нет, это мы. Солгада снова замолкает. Он так тяжело дышит, что пиджак опускается и поднимается в такт дыханию, а ворот рубашки прижимает его черные кудри на затылке. Солгада говорит что-то еще про то, как он ребенком нырнул за лангустом, а Тим быстро достает из кармана мобильник и фотографирует письмо Петра Канта, написанное перед самоубийством. Мы тут с тобой закругляемся, — говорит Солгада и оборачивается. О чем бы этот проклятый немецкий убийца тебя не просил, ты с этим заканчиваешь прямо сейчас. Звук открываемой бутылки пива. Ветерок перемешивает содержимое пепельницы. Машина тормозит. Крик ребенка, которого утешает усталый женский голос. Шумы и табачный дым доносятся внутрь от столиков на тротуаре. Тим заказывает двойной кофе картада, знает, что он разгонит остатки снотворного. И всего через минуту южноамериканский официант ставит перед ним дымящуюся чашку эспрессо и начинает добавлять горячее молоко, пока Тим не поднимает руку. Хватит. Он выпивает все содержимое двумя большими глотками. Пытается слиться со стенами. Не хочет, чтобы его заметили полицейские, сидящие за столом в кафе «Дель парк». Такое впечатление, что они вылупились сами из себя. Настолько они далеки от всего, чему их когда-то учили о праве и законе. Похоже, что они считают людей только средством для достижения собственных целей. Они больше не знают, кто это, все эти люди, которые пытаются улизнуть от них, спрятаться, чтобы продолжать заниматься тем же, что делали и раньше. Просто потому, что не могут делать ничего другого. Потому что в том контексте, в котором они живут и связаны по рукам и ногам, от них именно это и требуется. А с другой стороны, человек все равно один-одинешенек и хочет денег. Он достает мобильник, открывает мейлы. Отыскивает адрес Арана Лундберга, графолога, специалиста по почеркам, к услугам которого они прибегали в страховом агентстве ИФ, когда надо было разоблачить фальшивые подписи. В мейле он пишет, что ему нужна помощь. Сравнить подписи письмо. Надо понять, это один и тот же человек писал или нет и прикладывает файлы. Письмо, написанное в камере перед самоубийством, и контракт с бюро Хайдегера. Он нажимает на «Отправить». Просит счет. И когда белый листок с синими цифрами появляется перед ним, одновременно он видит на мобильнике извещение о новом письме. Мейл от Аарона Лундберга. Тим открывает и узнает его неряшливую орфографию. «Привет, Тим! Как мы то на Малорке?» «Солнечно и классно, наверное. У нас дождь». «Быстрый ответ на твой вопрос. Письмо и подпись не написаны одним и тем же человеком». «Я уверен на все сто процентов. То, что выглядит как письмо самоубийцы, точно фальшь. Звони, если могу чем еще помочь. Арон. Тим кладет на бумажку счета две евромонеты, и ему кажется, что все в кафе смотрят в его сторону. Будто полицейские наблюдают за ним знают, что на их территории что-то произошло, нечто абсолютно запретное, убийство человека. На самом деле никто не обращает внимания на какого-то гуири, бледнолицего иностранца, который балуется со своим мобильником точно так же, как и все остальные люди. Тим крутит ручку настройки радио, пытается сосредоточиться на движении. Такое впечатление, что машины надвигаются на него со всех сторон, Эти заплутавшие туристы во взятых на прокат автомобилях. Если раньше дело пахло, как вышвырнутый труп на свалке жарким летним месяцем, то теперь оно воняет, как целое раскопанное массовое захоронение. Но он уже не может отстраниться от дела. Это невозможно. Сначала письмо Петеру Канту об измене жены, теперь подделанное письмо о самоубийстве. Кто помог ему залезть в петлю? Исчезнувшая женщина. Обещание. Розовая куртка фирмы Зара в доме в Дея. С чего начинать? Тим слышит возмущенный голос женщины Диктора. Она говорит так быстро, как аукционист на продаже скота. В бешеном темпе рассказывает о том, что в районе Сонбанья видели волка. Он будто бы пришел с гор, сбежал из вольера усадьбы, которой владеет Серхио Хеннер. Потом бродил по степи, пока его не заметили на куче мусора в трущобах около аэропорта. Тим думает о волке, проезжая вокзал на площади Плата и Испания, а тем временем по радио кто-то на тягучем английском запел, что он рок-звезда. В Пальме есть метро. Ни в каком другом городе мира с таким маленьким населением метро нет. Строительство линии метро обошлось в 350 миллионов евро, А в день метро перевозит три пассажиров. Обычный маршрутный автобус перевозит на порядке больше. Так что волку, если это был волк, стоило поехать на метро в город, чтобы не блуждать между дорог и участков, страшась за свою шкуру. В метро было бы безопаснее. Он проезжает мимо городской тюрьмы, видит высокие серые стены. За ними сидит бывшая глава городской администрации Мария Антония Муньяр, приговорённая к 14 годам тюрьмы за взятки, полученные в ходе распродажи городских земель района канда Землю разделили на участки и продали для застройки жилыми домами, что повысило цену в 20 раз. Даже дыхание здесь коррумпировано. Тим едет вглубь острова через выжженные поля, к подножию гор Сьерра-де-Трамонтана, покрытых бледным лесом. Асфальт змеется наверх, где тонкие ветви дубов и ивовых деревьев свисают на проезжую часть. Открывается вид на море. По ту сторону изгибающихся каменных стен на фоне далекого горизонта отпечатались пальмовые листья. Море находится в сотнях метров ниже. Все это превращается в чудесную оптическую иллюзию, где небо кажется бесконечной стеной, поглощаемой синевой моря. Таким местом, где мир вытягивается во весь рост, Превращается во что-то иное, нечто лучшее, где элементы могут переходить друг в друга, море и небо поменяться местами и слиться воедино. Волк пойман! Он делает еще один поворот и видит «да Я, любимое прибежище культурной элиты миллиардеров. Говорят, что здесь когда-то владел домом Стивен Спилберг, художник Питер Дойк, музыкальные продюсеры, авторы песен, писателей, которым посчастливилось стать авторами хоть одного бестселлера. Всех их притягивает сюда обещание об upscale bohemian living, эксклюзивной жизни богемы. Здесь находится дом супругов йоргенсон Свидин, высоко в горах, на самой верхушке, если верить карте виджета Google Maps. Бухта глубоко врезается в грудную клетку острова, создавая огромный овраг из оттенков зеленого по всему спектру. От мокрых раковин нустрец до насыщенного цвета хлорофилла. Деревянская церквушка бдит на самом верху скалы, ее черный крест кривовато сидит на башне, и ласточки с белыми грудками летают крест на в вышине. Он едет между домами, мимо всех этих Порше и Ламборджини, припаркованных рядом с резиденциями. Дорога снова ведет наверх в гору. Поезжай медленно до самого конца. Каменная стена высотой в десять метров. Дом отсюда не видно, но он там есть. За этими воротами ржавого железа однажды находилась куртка, которая могла быть курткой Эммы. «Да это никакой не волк!» — восклицает диктор. «Это же собака!» Письмо, которое не письмо, а фальшивка. Куртка на стуле. Тим звонит в домофон, смотрит прямо в глазок камеры наблюдения. Отвечает мужской голос. На испанском — диалект южноамериканский. Слегка шепелявит. «Это кто там?» «Архитектор». «Какой еще архитектор? Не знаю ничего про архитектора». Тим решается идти на авось. Сеньора Йоргенсен хочет переделать бар, а ты кто?» «Садовник». «Мы же не хотим беспокоить господ такой ерундой», — говорит Тим. «Правда ведь не хотим?» Садовник тяжело дышит. Наверное, он на жаре пропалывает клумбы, срывает увядшие ветки и листья, потеет. Ворота открываются. Медленно. Тим видит перед собой широкую лестницу из известняка, ступенек 30. Он быстро поднимается, выходит на огромную террасу, потный и запыхавшийся. Перед ним бассейн, кажущийся бесконечным, выложенный синей мозаикой. Такое впечатление, что эта синева бассейна выплескивается через стену к морю и горизонту. Дом меньше, чем он думал. Три этажа из того же камня, что и лестница. Зеленые ставни, бугенвилеи и красные розы вьются по фасаду. Под навесом у отвесной горы стоят пять стульев из тикового дерева с выцветшими подлокотниками. Перед ними пластмассовый диван с серыми и красными подушками. Он узнает эти стулья. На одном из них висела куртка фирмы «Зара». «Бар вон там, в гостиной, иди прямо!» Он смотрит на низкорослого толстого мужчину в синем рабочем комбинезоне, который чистит граблями землю под пальмой. Лица не видно в тени пальмовых листьев. Тим входит в дом. Проходит через комнаты. Побеленные стены в больших залах, несущие арки между комнатами из натурального камня оставлены без побелки. Мягкие диваны и кресла, старинные майоркенские комоды, большой обеденный стол, на стенах красные и синие монохромы. Он поднимается на следующий этаж. Там рядами двери в спальне. То же самое на третьем этаже. Смотреть нечего. Тиму кажется, будто он рассматривает анонс риэлтора в интернете. Щелчок мышкой, и он уже на следующем фото, и с каждым щелчком стоимость дома возрастает на 100 тысяч евро, и кроме денег он теряет еще и кусочек своей души. Он спускается в подвал. Винный погреб с сотнями бутылок и постоянной температурой. Кинотеатр. И черного цвета железная дверь, которая не открывается. На какой-то миг ему кажется, что за этой дверью Эмма. Он начинает дергать дверь, кричит «Эмма, Эмма, ты там?» «Это тебя там держат в плену, это я кричу!» «Эмма, Эмма!» Он стучит в железную дверь, ищет в комнате ключ, снова барабанит, чувствует, как болят руки, кричит через дверь, но она не отвечает. Вместо этого он слышит голос за своей спиной. «Никакой ты не архитектор!» Он оборачивается. На него смотрит садовник. Глаза у него черные, а нос будто сплющился от тысячи ударов, но вид у него не злой и не угрожающий. Ему примерно 60 лет, он силен, видно, что всю жизнь занимался физическим трудом, жилистый, уставший, но не сломленный. «Нет, я не архитектор», — говорит Тим. «Я могу открыть тебе эту дверь». Поворот ключа в замке, и садовник открывает дверь, толкает ее внутрь и зажигает свет. Тим видит пустую комнату. Узкую. Сводчатые не только потолки, но и патинированные каменные стены. Он проходит через всю комнату до дальней стены. Смотрит на пол. Был ли здесь кто-то? Была ли ты здесь, Эмма? В этой комнате. Он ищет пятна крови, цепи и крюки в стенах, но ничего такого нет. Все чистое, неприкосновенное. А садовник за спиной говорит, что это подвал для запасов еды, и в прежние времена здесь хранили яблоки, картошку и лук. Хранили зимой. Тим поворачивается, подходит к садовнику, протягивает руку и называет себя, а тот говорит, что его зовут Гильярмо и что он из Мексики. Они поднимаются на террасу. Останавливаются у бассейна под зонтом того же красного цвета, что и подушки. «Ты живешь здесь?» — спрашивает Тим. Гильермо кивает. «Кормежка, на и 500 евро в месяц». Тим показывает ему фотографии с праздника, куртки и фото Эммы. Кажется, что в глазах Гильермо появился блеск узнавания. Что он знает? Обо мне. Гильермо говорит, что он мог быть здесь в тот вечер но что он не помнит никакой блондинки-девушки, никакой куртки, что это был обычный праздник, как многие другие. Тим показывает пальцем на татуировку, которая просвечивает сквозь потную рубашку. На человека с рыжими кудрями на самом краю фотографии. Нет, тату мне ни о чем не говорит. И волосы тоже. Тебе известно о других праздниках? Более диких, развратных, с оргиями? Здесь. Или в других местах? Увы, сожалею. Тим показывает фото Наташи. Никогда ее не видел. Показывает фото Гордона Шелли, и тогда Гильермо улыбается. Он здесь часто бывал. Да, мы его обожали. Потом он смотрит на море. Я думаю, что ему платили за то, чтобы влюблять в себя женщин. Так это выглядело. Как это? «Как будто он в этом профессионал!» Тим показывает фото Хуана Педро Салгада. «Ты знаешь, кто это?» «Да, знаю». «Он был здесь?» Гильермо отвечает ему пустым взглядом. Не говорит ни слова, как будто все мексиканцы уже произнесли все слова, которые были нужны, и истина находится скорее в тишине, чем в словах. «То есть он был здесь?» Гильермо показывает ему в сторону лестницы, ведущей прочь со двора, а потом оставляет Тима и возвращается к своим занятиям в саду, принадлежащем не ему, а другим мужчине и женщине. Тим звонит Милене, как только выезжает на шоссе. Она должна бы уже проснуться, быть дома и отдыхать перед тем, как вечером идти на работу в клуб Глобароха. «Я не могу с тобой встретиться сегодня», — говорит она. «У меня есть дела, а потом работа. Он снова проезжает мимо спортивных машин, уклоняется от грузовика с оранжевыми газовыми баллонами. «Ты знаешь номер квартиры Солидат? спрашивает он. «Я бы хотел снова с ней встретиться». «А вчера ты с ней виделся?» «Да, но у меня к ней есть еще вопросы». «Я не знаю, какая квартира», — говорит Милена. «Я никогда не была у нее дома». Тим слышит, что она лжет. Голос стал выше, она тянет слова, как бы давая им помучиться, как при рождении нежеланного ребенка. «Нет уж, говори». «А ты не хочешь спросить, что у меня за дела?» «Окей. Какие у тебя дела?» «Это мое личное дело. У него нет сил играть в эту игру. Ни сейчас и никогда. На это нет времени. Надо торопиться» хотя он не понимает, почему или каким образом. — Милена, пожалуйста, прошу тебя. — Четыре c говорит она и кладет трубку, а за окнами машина остается текучее лето и засуха. Мальорка сломалась, стала легковоспламеняющейся, жаждущей влаги, дрожащей. Пляжи острова переполнены людьми и их мечтами.